Глава 9 Мост через речку Харьков. Кто бы мог подумать, что в городе Харьков протекает речка Харьков. Прошли быстро. Уже на северном берегу натолкнулись на небольшой пикет из трех машин, рядом с которыми кучковались облаченные в милитаре молочек избитыми и кусками железяк в руках, а также разнообразными вариациями на тему коктейли Молотова, Стеклянные бутылки и банки, наполненные бензином, с вставленными в горловины тряпками. На капотах машин коряво изображен знак «Харьковских националистов» и фрайкора стилизованная под букву «Ф», немецкая свастика «Вольфсагель». Как бы это самодельное оружие помогло им в случае прорыва, вооруженного автоматами и пулеметами спецназа, непонятно. Поскольку тайфон шел первым, то мне надо было принимать решение, что делать с молодыми парнями и девушками возле легковушек. Решение пришло быстро. «А ну, Гэц, дорога! Протсуе СБО!» рявкнул я в микрофон громкоговорителя, а потом, отключив громкую связь, приказал Шушину. «Папаша, толкни их машину аккуратненько, чтобы молодежь не задеть, но тачки обездвижить». Молодые люди благоразумно брызнули в разные стороны стремительно и быстро. На Украине уже давно привыкли, что СБУшникам многое сходит с рук, и они вне закона. Они могут убивать людей открыто и при свете дня, не боясь ответственности и закона. За последние годы, особенно при Зеленском, который поставил во главе СБУ своих людей, сотрудники службы безопасности Украины творили настоящий беспредел. Ничего не отвечая старшина Крутанул руль, и «Тайфун» зацепил левым бортом одну из машин, которая, в свою очередь, толкнула соседнюю машину. Идущие следом «Тигр», а потом и «БТР» повторили маневр головной машины. То ли это было сделано в соответствии с четким приказом повторять все маневры предыдущего транспорта, то ли из хулиганских побуждений, но после прохождения «БТРа» все три легковушки представляли собой мятые консервные банки не подлежащие восстановлению. Глянув на экран планшета, на который сейчас передавалась картинка с камеры, ориентированный тыл продвижения нашей колонны удивленно хмыкнул. Перемолотые колесами наших машин, стеклянные бутылки и банки с горючей смесью воспламенились, и разбитые машины начали гореть. А вслед за нашей колонной потянулся след из двух полос огня. Весьма символично. Позади нас все горит. А впереди нас все плачут. В тайфуне Паша за рулем. Я в командирском кресле спереди. Позади старший лейтенант Баранов за пультом управления огнем крупнокалиберного пулемета. Сразу за ними идет «Тигр», в котором командир машины прапорщик Дрынов, стрелок пулемета прапорщик важен и водитель рядовой Гринберг. Замыкает колонну «БТР» внутри которого первоначальный экипаж с командиром старшим сержантом Птицыным, мехводом рядовым Павлом Семгиным, стрелком сержантом Юрием Гришко и единственным десантником Чингисом Монгушем. Набрав скорость, наши машины рванули по улице Герасимовского. Не успели проехать и 200 метров, как на пути встретился первый вражеский пикет. Четверо автоматчиков, испуганно глазеющих на приближающиеся наши машины. Из репродуктора тайфона по-прежнему доносился мой голос. «Процуе, СБО!» Эта фраза действовала на всех слышавших ее украинцев, как заклятие факира на публику. «Огонь!» — приказал я Баранову, сидящему за пультом управления кордом, и тут же вновь принялся кричать в громкоговоритель. «Процуе, СБО! Процуе, СБО!» короткой очередь из крупнокалиберного пулемета практически в упор буквально разорвала на части двух украинских бойцов с автоматами. Если пули калибра 12,7 мм попадает в руку, то рука отлетает на хрен Если она попадает в шею, то перерубает позвоночник и голова катится как футбольный мяч. Крупняк – страшное оружие в стрелковом бою. От него никакой бронежилет не поможет. Да и легкая броня БТРом и БМП редко спасает. Тайфун идет дальше. Позади слышно, как коротко рякнул ПКМТ из башенной установки бтр добивая украинских вояк. Пулеметчику в «Тигре» приказано лишний раз не высовываться наружу, потому что он не защищен в таком положении броней и может стать легкой целью для укропов. Следующий пикет украинских солдат оказался расторопней, и попытался спрятаться за бортами грузовика, который перегораживал нам дорогу. Тайфун, слегка сбросив скорость, обогнул препятствие, снеся часть забора частного дома. Аккорд на крыше отработал по цели без всякого моего приказа. Баранов и сам знал, когда ему надо открывать огонь. Пули прошли частым дыроколом вдоль бортов грузовика, поразив вражеских солдат, спрятавшихся за ними. «Птица, подвинь слегка грузовик, чтобы не мешал на обратном пути», — приказал я в рацию. «Но долго не возись. Не получится сразу, хрен с ним». Выскочили на перекресток с переулком Герасимовского. Свернули направо. Проскочили чуть больше ста метров. По дороге сбив какого-то мужика в стальном советском шлеме на голове и с РПК-74 в руках. Тут же оказались возле заднего двора школы где в свете фар оказалось неожиданно много целей. Бойцы ВСУ спрятались то тут, то там, ведя огонь по зданию горящей школы. Их было несколько отделений, а может и целый взвод. Наше появление для них оказалось полной неожиданностью. Видимо, слышимые крики про СБУ все-таки сработали как надо, введя противников в заблуждение. «Откатись назад!» — приказал я шушину «Работаем из всех стволов!» Баранов отчаянно вертел стволом пулемета в разные стороны, цыдя короткими очередями, стремясь поразить всех и сразу, используя по максимуму эффект неожиданности и преимущество того, что корт был высоко на крыше бронеавтомобиля. Старшина дернул круглое окошко амбразуры в боковом стекле, просунул из него ствол Ксюхи, который возил с собой и дал длинную очередь в скопление вражеских солдат, бегущих к нам. А я, в свою очередь, громко кричал в микрофон громкоговорителя. Мой голос, усиленный колонками, разносился по округе. «Мы не аду! Да, Бесрус! Бороду хватай, быстро выбегай! Да, Кида, на сборы! Мы не аду! Да, битрус дакика на сборы! грёбаный в рот! Спецназ, мы подмога, пришли за вами! Бегом сюда! Жан, Жан! Это я, Шурик, декабрист, декабрист!» «Жан, братан, я за тобой пришел! Мы не Неваду, да, Бетрус? Сюда, сюда! Это свои, свои!» В лобовое стекло тайфуна застучали украинские пули. По броне зацокали рикошеты и осколки от гранат. Машину затрясло от близких взрывов. долбаный мой лысый череп!» — прорычал Шушин. «Нельзя стоять! Загасит из РПГ!» «Вперед!» — приказал я. «Подойди максимально близко к школе!» И тут же в микрофон раций. «Дрэн, дуй к нам, прикроешь!» Тайфун двинулся вперед. Подгреб под свои шипастые колеса тело раненого укропа. Я дернул движку амбразуры на заднем сиденье и выставил из него ствол своего автомата и высадил целый рожок, целясь по вспышкам в темноте. Бабах! В здание школы прилетел очередной танковый снаряд. Громыхнуло знатно. Несмотря на то, что мы были внутри машины, по ушам вдарило будь здоров. Вот сейчас стало страшно. По-настоящему страшно. Если танковый снаряд попадет в наш бронеавтомобиль, или даже разорвется очень близко, то тайфону трындец. Куда я, дебил, полез? Ну за каким чертом мне это надо было? Это же война, самая настоящая война, мать ее так. Сам по собственной инициативе полез в кромешный ад. Выскочили на школьный стадион, перепаханный взрывами от гранат. Снег перемешан с землей, какими-то кровавыми тряпками и кусками мяса. Похоже, здесь кого-то разорвало на части, прямым попаданием танкового снаряда или выстрела из РПГ. Сменил магазин в автомате и вновь разрядил его короткими очередями, стреляя из амбразуры в бронированном стекле. Салон тайфона стремительно заполнялся дымом пороховых газов. Пустой магазин под ноги, полный в автомат, и вновь открываю огонь. Весь бой сместился до небольшого окошка амбразура, куда может пройти только ствол автомата и влететь ответные шальные вражеские пули. Я сую автоматный ствол в круглые отверстие в бронестекле и жму на спусковой крючок. Посылаю очереди горячего свинца в сторону вражеских дульных вспышек, видных в темноте ночи. Все. Больше вокруг ничего нет. Есть только круглая амбразура, ствол автомата и очередной магазин. Я как робот. В этом механическом действии и есть спасение. Перестанешь стрелять во врага – погибнешь. Нас меньше. Вражеские бойцы повсюду. Если не отгоним их, то нас забьют. В звуке боя отчетливо стал слышен треск 30-мм пушки. Это в дело вступил наш БТР потом ухнул гранатомет, потом вновь заработала автоматическая пушка, вновь ударил гранатомет, потом еще один и еще, но звук выстрела уже с другой стороны, значит это бьют по машине птицы. Звуки ответных выстрелов из РПГ и понимание того, что это бьют по БТРу, в котором мои подчиненные, вырвали меня из транса первых минут скоротечного стрелкового боя. Вернулся разум, Трезвый холодный расчет и командирский прагматизм вместе с ответственностью. «Птица, как ты?» — крикнул я в рацию. «Нормально. Вражеский танк дымит. Дом на углу поразили. Но пожара нет. Но там работают из изграника. Прямых попаданий нет. Слева за бортом вдоль улицы пряталась пехота Укров. Отработали по ним из ПКМТ. Уничтожено не меньше десятка вражеских бойцов». Скупый весьма спокойно доложил Птицын. «Сейчас попробуем еще раз засадить в домик». «Не надо, отходи», — приказал я. «Иди к нам». По нам стреляли со всех сторон. Пули цокали по корпусу и бронестеклам. Если бронированной кожи тайфуна было все равно, то стекла после каждого попадания становились мутными от вмятин и россыпи трещин. Подкатили вплотную к объятому пламенем зданию машины. Навстречу выскочил какой-то украинский подранок в свежих намотках бинтов на обеих предплечьях и левой голени. Укроп был весь грязный, чумазый, в каком-то рванье, а не в форме, шлем на голове, правда наш, российский, 6Б-47 из комплекта «Ратник». Поверх рук и ног старые намотки бинтов, все грязные и черные. Но при этом есть еще и свеженькие, видимо, только что сделанные, белоснежные намотки на обеих руках и левой ноге. Я уже хотел было крикнуть старшине, чтобы он задавил так удачно подвернувшегося под капот укропа, как меня пронзила молния осознания. — Стоп! Так это же опознаваловки, точно! Белые полосы на руках и ногах — это знак принадлежности к вооруженным силам Российской Федерации. — Это свои, свои! — бешено заорал я. «Не стрелять! Это свои!» «Майор, я так понял, это наши?» Как-то вело и раздраженно огрызнулся водитель. «Вылезай! Надо его встретить!» «Твою ж бога в душу, мать!» Раздраженно, матерясь себе под нос, от осознания собственно тупости полез наружу. Рванул ручку двери, выскочил наружу навстречу подбежавшему чумазому бойцу. Справа я подумал, что он в балаклаве, потому что его лицо было угольно-черным. Но когда он приблизился вплотную, стало понятно, что на лице нет маски. А черное оно, потому что полностью в копоте от пожара. «Вы кто?» – спросил Черномазый. «ФСБ», – гаркнул я. «Надо срочно выводить всех наружу. У нас всего три машины. Сколько вас? Где Жихарев?» «Гранатометы есть!» – вопросом на вопрос отвечает спецназовец. «Есть. Жихарев где?» «Дай два». «Контузило?» Какие хрен гранатометы? Людей надо выводить. Сейчас выйдем. Дай два граника. Мне надо там кое-кого взбодрить. В этот момент справа заработал пулемет. Пули густой очередью стеганули поверх наших голов. Я инстинктивно присел на курточке и развернулся в сторону, откуда бил вражеский пулемет. А вот чернолицый спецназовец даже ухом не повел. «Дай гранатометы!» Вновь крикнул он мне в ухо. «В салоне тайфуны возьми!» Рявкнул я в ответ, ловя в прицел автомата пулеметчика. «Выводи бойцов немедленно!» Крикнув загонку бойцу, который подхватил трубу РШГ, метнулся обратно в объятые огнем здание школы. Отстрелял полный магазин в сторону украинского пулеметчика, который тут же заткнулся. Скорее всего, на время. Потому что просто решил сменить позицию. Вызвал по рации «Тигр». «Дрын, вместе с Важеным, в два пулемета держите перекресток на Углицком переулке!» «Тигр, к нам! РПГ с собой возьмите!» «Гасите всех, кого увидите!» «Есть!» – тут же отозвался прапорщик. Вокруг кипел бой. Укропы поняли, что к засевшим в школе спецназовцам подошла неожиданная подмога и бросили все силы, чтобы уничтожить нас. Враг начал сосредотачиваться со стороны соседнего здания, школы номер семь которая 134-й была отгорожена бетонным забором. Вот за этим забором ВСУ-ки и сконцентрировались. А поскольку расстояние между школами было мизерное, враг оказался на дистанции броска ручной гранаты. Бах! Бах! Несколько раз взорвалось совсем рядом. Ударная волна сбила меня с ног. А мелкие осколки от наступательных гранат посекли броник, куртку и шлем. Встал с земли, ошалело помотал головой. Пытался вытрясти из мозга звон лёгкой контузии. «ГБ, дай очередь по забору!» — крикнул я. Пулемётная установка на крыше тайфона тут же развернулась в нужную сторону, и Корт дал несколько коротких очередей вдоль забора. Пули с лёгкостью пробили тонкостенный бетон забора, но поразили кого-то с той стороны или непонятно. «Нет, тут нужны гранаты». Я метнулся к бронеавтомобилю, запрыгнув в салон через десантный отсек, а парель, которая была опущена, чтобы принимать спецназовцев. Сперва хотел взять тубус РШГ, а потом взгляд наткнулся на подсумок, набитый 200-граммовыми тротиловыми мешашками, скрученными взрывателями и небольшими отростками бигфордового шнура. Ты что, тротил не оставил в распоряжении батальона? Спросил я у УГБ, который поворачивал пулемет в сторону новой цели. «Нет!» «Молодец!» Схватил подсумок, в котором было не меньше десяти брусков тротила, упакованных в оберточную серую бумагу, и метнулся наружу. Из здания школы начали выходить спецназовцы. Все чумазые, с черными от лицами шахтеров, вернувшихся из забоя На уголь на черных лицах горят глаза каким-то слегка безумным огнем решимости и злости. «Сколько вас?» «Двенадцать», — Шепелеве разбитыми губами ответил боец, тащивший с напарником раненого в самодельных населках. «Из них четверо тяжелых, остальные все легко раненые. Раненых в десантный отсек «Тайфун», а остальных в салон «Тигра». «Сейчас еще БТР подойдет. Туда тоже часть бойцов усадить. Где Жан?» «Вон он!» Боец указал на раненого, которого в данный момент бережно укладывали в десантный отсек бронеавтомобиля. «Тяжелый он!» «Все держался, держался!» «Как услышал ваши крики, сказал, — это наша подмога пришла, надо выйти встретить!» Произнес эти слова и отрубился. «Ничего, вытащим, довезем до медиков, успеем!» Нарочито бодро произнес я. «Бах! Бах! Бах!» Вновь громыхнули ручные гранаты, переброшенные через забор. Спецназовцы, тащившие раненых, тут же упали на колени, прикрывая своими телами обездвиженных товарищей. — Да, еще граник! — выкрикнул тот самый боец, который выбежал встречать нас. — Ща я им засажу по самой гланды! Отставить — Отставить! — гаркнул я. — Экономить надо! — На вот, поджигай и передавай мне! Я сунул ему в руки подсумок с тротиловыми шашками. Боец ошарашенно посмотрел на подсумок, не понимая, что я от него хочу. Я дёрнул верхнюю шашку, чиркнул на вершине огнепроводного шнура, которое представляло собой серый шарик, а тёрку зажигания. Подержал немного в руке и, сильно размахнувшись, швырнул в сторону забора. Шашка, оставляя за собой лёгкий дымный след, пролетела положенное расстояние. Перелетела через забор и взорвалась громким мощным хлопком. Бабах! Все-таки 200 граммов тротила. Это вам не хухры-мухры в ручных гранатах, типа РГД-5 и Ф-1. Обычно не больше 100 граммов взрывчатки. Со стороны забора спустя пару секунд раздался еще один взрыв, послабее, и похожий на разрыв ручной гранаты. — Похоже, что кто-то из укропов не удержал в руках гранату, и она разорвалась у них под ногами. — Кидай шашки в сторону забора, не дай им подойти близко и сосредоточиться, — приказал я бойцу спецназа. — Справишься? — Да, — кивнул парень. — Надо отметить, что парни, которых мы пришли возволять из окружения, хотя выглядели измотанными, уставшими и все мотанные, перемотанные грязными бинтами и тряпками, — Держались очень хорошо, боевой настрой не потеряли, духом не падали, наоборот рвались в бой. А еще оказалось, что все-таки соваться такой малочисленной группой было сущим безумием. Нам элементарно не хватало бойцов и боевых машин, чтобы удержать плацдарм и выиграть время, необходимое для эвакуации. Если бы бойцы спецназа, которых мы примчались спасать, оказались бы не такого сильного боевого духа, что тут же вступили в новый бой, то вряд ли смогли бы идти живыми. Так что непонятно, кто кого тут сейчас спасает. Также стало понятно, что сколько ни возьми патронов и гранат, они все равно закончатся. БК таял на глазах. Когда мы уходили на здание, то было взято по 20 автоматных магазинов на каждый автомат. Еще пару ящиков с патронами прикрепили снаружи к броне БТРа. На каждой ПКМ было по 5 коробов соток, а разовых гранатометов в общей сложности 20 штук. В боеукладку БТР-82 входит 300 снарядов к 30 миллиметровой пушке и 2000 патронов калибра 7,62 к ПКМТ. Казалось бы, весьма внушительный боезапас, а на самом деле все это таяло на глазах сгорая в скоротечной схватке напряженного и ожесточенного стрелкового боя. Укропы, которые размещались среди домов частного сектора, раскинувшегося за задним двором школы, сообразив, что блокированные спецназовцы сейчас могут улизнуть, бросили все силы на наше уничтожение. Забрал из салона бронеавтомобиля РШГ-2 и низко, пригибаясь, добежал до первого к школе частного дома, рядом с которым залег дрын с ПКМ. «Ну что, как тут у вас?» — спросил я у дрынова. «Нормально, товарищ майор, держим. Они вдоль улицы пытались идти, но я их прижал. двоих точно срезал. Потом укропа огородами полезли. Я вас в ту сторону отправил». Ткнул рукой вправо дрын. «Он их из подствольника сейчас бодрит». «Пыф!» Как будто в подтверждение слов прапорщика... Справа донёсся звук выстрела подствольного гранатомёта. Вокруг кипел бой. Вражеские пули летели справа и слева. Укропы пока держались на расстоянии, близко не подходя. Но без перерыва стреляли в нашу сторону из автоматов и пулемётов. Несколько раз прилетали кумулятивные гранаты из РПГ. Впереди среди мешанины лысых деревьев, частоколов заборов и разномастных построек вспыхнула вспышка. Бах! Очередная граната попала в крышу дома, рядом с нами, и сноп осколков битого шифера ливнем обрушился на нас. Перед тем, как упасть на землю, я успел заметить, откуда произвели выстрел. вскинул РШГ-2 к плечу, прицелился и выстрелил. Граната улетела к цели. Грохнул взрыв. Надеюсь, что удалось достать невидимого гранатометчика, и это поубавит пыл укропов. бах Граната прилетела справа, откуда не ждали. Рванула в стене дома, метрах в трех от меня и дрына. Ударная волна и сноб каменного крошева ударили по нам. Меня отбросило на землю, хорошенько приложив в голову куском камня. «А бля! Я триста!» Раздался рядом яростный шепот. Тряся головой, огляделся. Увидел дрына, засыпанного обломками камня. Взрыв вражеской гранаты вывернул часть стены, которая немного постояла, а потом рухнула, придавив прапорщика Дрынова. Развернулся в сторону, откуда прилетела граната. Заметил какое-то мельтешение между дальних домов, прилегавших к соседней школе. Высадил в ту сторону полный магазин. Потом примкнул еще один и тут же отстрелял его. Откопал прапорщика, вытащив из-под завала. «Куда тебя?» — спросил Удрина. — Нога! Нога! Правая нога удрина была смята и раздавлена. Штанина пропиталась кровью, а ботинок торчал под неестественно вывернутым углом. Перелом. — Ага, а вот еще и ранение. — углядел я торчащий из ноги кусок металлического штыря. Наложил жгут выше раны, выдернул штырь, обработал рану, а потом наложил сверху намотку бинтов. Делал я все это, пригнувшись к дрыну, потому что поверх наших голов стягали длинные пулеметные очереди, дырявя без того испещренную и обрушенную стену. Закончив с ранами дрынова, подобрал два обломка доски, сделал из них с помощью бинта и жгута фиксацию для переломанной ноги. «Командир, прием! Погрузка закончена!» – донесся из динамика рации голос Баранова. Выдвигайтесь! «Подберете нас на перекрестке и уходим», — отозвался я. Подхватил пулемет, установил его на перевернутую собачью будку и открыл огонь по мельтешившим среди домов теням. Бил короткими очередями, пытаясь достать всех и сразу, вертя стволом пулемета в разные стороны. Длинная дуга стрельных гиль слетела влево. Ствол пулемета, касаясь кромки льда и снега, скопившегося на крыше собачьей будки, Исходил паром и шипел, как недовольный, вредный старый чайник. Укропы стреляли в ответ, но я не замечал их пуль, не пригибался и не прятался. Я вновь впал в то состояние, когда весь мир сузился до прицельных устройств, превратив меня в приставку к пулемету, которая призвана лишь для того, чтобы выискивать цель, направлять на нее ствол пулемета и сжать на спусковой крючок. Пулеметная лента в коробке закончилась, Я подобрал полную, которая дрын до этого носил в подсумнике на пояснице. Заправил ленту в приемник и вновь открыл огонь. Стрелял длинными очередями, чтобы прижать врага, не дать ему подойти и встать в полный рост. Сто патронов коробки вылетели за считанные секунды. Подскочил тайфон за ним тигр и БТР. тайфон проехал дальше по переулку. БТР, наоборот, выкатился навстречу к врагу, и открыл огонь из ПКМТ. Кто-то из спецназовцев вместе с Барановым сообща затащили раненого дрына внутрь Тигра, забросив следом ПКМ с дымящимся стволом. И я запрыгнул на командирское сиденье в тайфуне, сообразив уже в магазине, что все это время бегал с окровавленной мордой, которая еще возле школы посекло осколками. Только оказавшись внутри салона бронеавтомобиля, ко мне пришло сознание Боли во всем теле, которому за последние тридцать минут прилетело столько передряг и испытаний, сколько не выпадало за всю предыдущую жизнь. «Уходим! Тигр! БТР! Все за тайфуном! Идите максимально близко! Не тупить! Погнали!» Приказал я в динамик рации и тут же обратился к старшине за рулем. «Папаша, выноси нас той же дорогой, что шли сюда! Давай, старый, увози нас!»